Глава пятая. Фельшер, д прибывший на машине скорой помощи, о б е с к у р а ж е н н о развел руками. Ничего не понимаю. Он что спит? Со стороны это выглядит именно так. Мрачно кивнул профессор Орлов. н у боюсь, что все значительно серьезней. Литоргический сон? Усмехнулся фельшер. д Вроде того. Задумчиво протянул Орлов. Так они, п р и ш е д ш е г о в сознание пациента, увезли в одну из крупнейших клиник, специализирующихся на проблемах головного мозга.